Алексей Будищев. Чёрный ангел. Когда молодые наследники некогда весьма богатого имения при селе Даниловка распродавали всю обстановку, доставшуюся им с старого дома, я закупил на этом аукционе несколько нужных мне книг. Среди страниц одной из этих тяжеловесных книг я нашёл рукопись в один лист синей и толстой бумаги. сложенных в четвертушку. Тетрадочка эта заключала в себе, как оказалось, целый рукописный рассказ на французском языке. Вот перевод этой рукописи. Я положительно сходил с ума от горя, когда умерла она, эта милая белокурая девушка, моя кроткая невеста. Мы были уже помолвлены и обручены с ней, Мы так любили друг друга, и по вечерам, когда лиловые пятна за рис веркали на ветках сада, как сказочные птицы, мы часто гуляли с ней, мечтая о совместной жизни. И весь сад точно улыбался нашим мечтам. Кто же взял ее от меня? Зачем? За что? О. Мне никогда не забыть этой милой девушки. Мне не забыть скорбной улыбки её целомудренных губ, её детских чистых глаз, всей её фигуры, тонкой и мечтательно нежной. За что же её обезобразили так перед смертью? Она была вся самоотвержением. И она умерла от тоски. заразившись ею в какой-то бедной хате их деревушки. Она ухаживала там за больными ребятишками. Туда, к этим ребяткам, её толкнули сама отверженность и любовь, та любовь, которая написана золотыми буквами Евангелия. Так кто же осмелился осудить её за этот подвиг на смерть? Кто же дерзнул так ужасно надругаться над нею, обезобразив перед смертью её милое личико до неузнаваемости? Ведь её когда-то ясное личико казалось одной сплошной болячкой, с язвами вместо глаз в ту минуту, когда она лежала уже в гробу. Кто же сделал это? Как он смел? Где высшая справедливость? Подлость, ничтожество, трусость, все эти присмыкающиеся гадины блаженствуют в счастье и довольстве, а самоотверженность, любовь к ближним, целомудрие осуждаются на смерть, на позорную казнь, как преступники. Кем стоит ли жить среди таких законов, среди такого мира? Эти вопросы жгли меня на медленном огне, и я хотел разбить себе череп в первый же момент после её ужасной казни, но что-то властно остановило меня в моих намерениях, как дыхание мороза останавливает разбег ручья. И я остался жить. Для чего? Порой я даже как будто знал, для чего именно, Я словно искал случая отомстить кому-то жестокой и дикой местью. И я весь содрогался заранее в блаженных судорогах, предвкушая все восторги моей мести. Кому же я хотел мстить? Я со слезами вымолил её обездораженное тело у её родных. И они после долгих колебаний уступили его мне. ибо я имел на него право, как обручённый спокойную на жизнь и смерть. И я предал её прах земле в моём саду, устроив ей могилу между двух вековых вязов, которые должны были отныне оберегать её покой, как два угрюмых стража. Спи же, моя невеста, с миром. Я бодрствую за тебя. И они остались одни у её могилы, эти два угрюмых и молчаливых сторожа, одряхлевших в борьбе с непогодой. А я уехал немедля. Чтобы осуществить мою идею, я не мог мешкать. Я отправился на поиски талантливого скульптора, который сумел бы понять и прочувствовать эти ужасные муки, терзавшие моё сердце день и ночь. в конце концов я нашёл таки его и вот в моём унылом саду между двух вязов внезапно вырос мрачный памятник дикий и оригинальный в самом деле памятник этот был весьма своеобразен весь высеченный из чёрного мрамора он представлял собой чёрную скалу с черной уже фигурой коленопреклонного ангела на ее вершине. Ангел этот, весь словно согбенный под непосильную ношей, придерживал одной рукой высоко вздымавшийся и слегка наклоненный назад черный крест, будто показывая небу выпуклую надпись из крупных золотых букв. Когда я наконец увидел этого мстительного ангела, полного тоски и печали, и когда я наконец прочитал эту мною же сочинённую дикую надпись, я задрожал от восторга. Вот что изображала эта надпись. Она умерла в муках, обезобразенная, о господи, смертью за то, что спасала других. Год 1831. Сентябрь 12. И мрачный ангел остался в моём саду, как желанный, давно поджидаемый гость. А я ежеминутно читал его дерзкую надпись и изучил все её 78 букв и цифр, как свои пять пальцев. Я разговаривал с этими знаками, Как с моими лучшими друзьями по целым часам я любовался ими, молился на них, потому что они одни остались в моём опустошённом сердце. И только они одни насыщали мою жажду. Так проходили дни за днями. Ангелу прямо показывал небу свою надпись, точно желая раздражить небо. И как будто это удавалось ему изредка. По крайней мере, в часы непогоды небо не извергало на мой памятник целые водопады дождя, точно желая смыть дерзкую надпись всю без остатка. А в бурю старые вязы колотили по кресту своими тяжёлыми ветвями, как дубинами, пытаясь превратить весь памятник в порошок. И весь сад точно вставал на дыбы в бешенстве. Но мой ангел оставался несокрушимым, могучий своими мучениями. Он выходил победителем из этих ужасных битв, и я торжествовал, наблюдая за ходом этих сражений из окна моего кабинета. И хохотал, как в истерике, катаясь по дивану. Я был счастлив. Однако все мои соседи восстали на меня, находя мой памятник богахульным. Однажды ко мне заехал даже капитан-справник, вежливо приглашая меня убрать мой памятник и заменить его новым. Я оставался не преклонен. И капитан-справник вышел из моей комнаты, пятясь к дверям спинойю, точно он выходил из клетки дикого зверя. Благодаря моим связям и деньгам Я отстаивал моего чёрного ангела, и он остался стоять в моём саду между двух вязов, чернее мрачным пятном на фоне серого неба. Его дикие схватки с небом продолжались по-прежнему, и по-прежнему он выходил из них победителем. Битвы эти всегда отличались жестокостью, но в ночь Под первое после смерти моей невесты Рождество бешенство обеих враждовавших сторон достигло крайнего напряжения. Весь обимдевевший сад стал на дыбы, как взмыленная лошадь. Напоры ветра свирепо свистели в воздухе, и вязы в диком ожесточении били по моему памятнику своими тяжёлыми дубинами. Звуки этих резких ударов походили на выстрелы. Так продолжалось несколько часов, но к полуночи все внезапно успокоилось. Ветер стих, сад словно замер в оцепенении, и небо со светлой улыбкой распростерлось над успокоенной землей. Опасения за целость моего памятника внезапно всколыхнулись в моем сердце. О промятию я бросился в сад. Мои предчувствия однако не оправдались. Чёрный ангел стоял, как и всегда, мрачно чернее среди тихо сияющей ночи, всё в той же позе, всё такой же согбенный, словно он нёс на своей спине все мучения земли. И он чернел между двух вязов, как нелепо и укоризненно. А вокруг было так хорошо. Ночь светилась сказочной красоте, застёяла цепенелой И по всей его белой поверхности мигали радостные огни. Я стоял и думал о той опачившей девушке. За что же вы умертвили её? Ужели сын отверженность и любовь всегда обрекаются на смерть в этом мире? И в то же время я продолжал внимательно оглядывать памятник. Я взглянул на крест, Внезапно мое сердце захлопнуло. Здесь я нашел повреждения, и повреждения довольно значительные. Из всех семьдесят восьми букв и цифр моей дикой подписи уцелели только шестнадцать, остальные же были уничтожены без остатка, без всякого намека на их существование. Очевидно, тяжелые дубины осверепевших вязов сделали таки свое дело. Я оплакивал гибель этих букв и цифр, как смерть моих любимеших братьев. А оставшиеся сверкали в лунном свете, как огненные. Вот в каком порядке уцелели эти 16. Е, В, А, Н, Д, О, Т, -л У, У. г 13 с т 12 Я долго стоял и смотрел на эту сверкающую на чёрном мраморе креста надпись, стараясь постичь её тайный смысл. Дикие мысли кружили мою голову. Может быть, в этих строках заключается ответ на мои муки? Я стоял в свете месяца среди притихшей и словно насторожившейся ночи и читая все эти уцелевшие буквы одной строкой я повторял как в полусне иаамб о лу г 13 ст 12 что же это может означать Я старательно напрягал всё моё воображение. Я чуть не скрикнул. Внезапно я прочитал Евангелие от Луки, глава 13, стих 12. Мне ответили. Я со всех ног, как сумасшедший, бросился в кабинет. Со вспёртым дыханием я сорвал с моей тажерки Евангелие и стал перелистывать его давно нечитанные мною страницы. прыгающими от волнения пальцами наконец я нашёл то, что мне было нужно Евангелие от Луки глава 13 стих 12 вот этот стих Иисус увидев её подозвал и сказал ей Женщина ты освобождаешься от недуга твоего Я понял всё. Он увидел её и подозвал. Что же это такое? Земная жизнь не дух, тело не дух. Да? Буквы Евангелия затмились в моих глазах. Я повалился у стола в беспамятстве.